Глава десятая «Таня, ты уже в курсе, что вчера Наумова взяли?» Осведомился Кирьянов без всяких предисловий. «Какого еще Наумова?» – удивилась я. «Недавно ты мне все уши прожужжала насчет него, а теперь пытаешься меня убедить, что не знаешь, кто это такой? Это же водитель маршрутной газели с номерным знаком Х-013АМ», – напомнил мне Керя. Я уже догадалась о ком речь, мысленно переключившись с последнего расследования на предыдущее. Значит, Мишку арестовали, а за что? Как за что? За попытку сбыть антиквариат, а точнее футляр для карманного молитвенника, похищенный из музея. Ты просила дать тебе знать, если что-то подобное произойдет. Вот я и звоню. Или тебе это уже не интересно? Еще как интересно, возразила я. Ты знаешь какие-нибудь подробности? «Пока нет. Этим делом соседний отдел занимается. Если хочешь, я поговорю с Волошко, узнаю, что там и как». «Хочу», – подтвердила я. «Его сейчас нет на месте, но как только он появится, я сразу же поинтересуюсь у него обо всех деталях», – пообещал мне Кирьянов. Я заказала еще одну чашку пресса Мишкин провал стоило отметить. По крайней мере, один раритет вернется после суда в музей, а может быть даже оба если Наумов и его подружка еще не успели продать песочные часы в золотом корпусе. Володька перезвонил мне часа через два, когда я уже вернулась домой и спросил. «Таня, ты сейчас где?» «Дома». «Я как раз в твоих краях нахожусь. На чашечку кофе пригласишь?» «Да, и даже с коньяком. Жду». Открыв подвесной шкафчик, я обнаружила, что арабика закончилась. Вот и попили кофе. Я хотела быстренько слетать в ближайший магазин, но не успела. Открыв дверь, я увидела Володьку, выходившего из лифта. «Таня, ты что, меня в окно увидела?» «Ага», – кивнула я, открывая дверь пошире. «Кофейком, извини, я тебя угостить не смогу. Кончился, зато коньяк остался. Будешь?» «Нет, спасибо. Мне еще в контору возвращаться. Я забежал, чтобы кое-что тебе рассказать». «Проходи, проходи». Потолкнула я его к гостиной. Что ты топчешься на пороге, как не родной? Устроившись в кресле, Киря сказал Похоже, не зря о Степанове старшем байки ходили, будто он получил в качестве взятки от одной подследственной две антикварные вещицы. Никакие это не байки. Да, и откуда же у вас, ребята, такие сведения? Неужели бывший следователь сам во всем признался? непринужденно поинтересовалась я. Какое там! – возразил полковник. Старик слег с инфарктом, и врачи пока не разрешают следователю с ним общаться. Дочь Степанова отрицает, что, продав одну из тех вещиц, она дом в Калиновке построила, а вторую презентовала своему полюбовнику. Но ничего, Лопухин ее расколет. «Лопухин собирается колоть дочь Степанова?» – не поверил я. «Собирается», – подтвердил Киря. «Правда, задерживать ее не стали». Она в одиночку воспитывает несовершеннолетнего сына, так что мои коллеги ограничились пока что подпиской о невыезде. «Так, Володя, я что-то ничего не понимаю. Два часа назад ты сообщил мне по телефону, что вчера взяли Наумова, пытавшегося сбыть золотую коробочку-футляр, инкрустированную сапфирами. А теперь ты о нем не упомянул ни словом, зато несешь какой-то бред о дочери Степанова». «Ну почему же бред? Ты слова-то подбирай», – обиделся полковник. — Прости, возможно, я выразилась излишне резко, но ты пойми, я ведь тоже занималась, то есть занимаюсь, — поправилась я этим расследованием, и у меня совсем другая концепция. — Не знаю, какая там у тебя концепция, ты меня в нее не посвящала. Володька замолчал, ожидая, что я немедленно наверстаю упущенное и обо всем ему расскажу. — Владимир Сергеевич, я не могу нарушить права конфиденциальности, но поверь, про бред я неспроста сказала. Наумов вводит следствие в заблуждение. «Допустим. А ты можешь объяснить, как попал к Наумову футляр, исчезнувший из горизонта в те годы, когда Мишенька еще играл в песочнице в далеком от нашего Тарасова Мурманске и от уважаемой Арины Сергеевны?» «Не могу». «Не можешь или не хочешь?» Кирьянов лукаво прищурился. «Володя, я не поняла, ты пришел меня допрашивать?» весело осведомилась я. «Нет, мне просто интересно, где он его взял?» «Украл где-нибудь. Кстати, как его вычислили?» Спецотдел, занимающийся отслеживанием преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве интернета, заинтересовался объявлением о продаже одной эксклюзивной драгоценности и взял продавца в разработку. Несколько недель с ним велись переговоры, он постоянно менял сайты и номера телефонов, перестраховывался. И вот вчера наконец-то состоялась сделка. Точнее, под прикрытием сделки купли-продажи сотрудник этого спецотдела встретился с Наумовым. Золотая коробочка, как ты выразилась, была при нем, и получить за нее он собирался 10 миллионов. «Чего?» – уточнила я. «Рублей, конечно», – пояснил Киря. «Не долларов же!» «По-моему, Мишка здорово продешевил», – усмехнулась я. Таня, ну кто же даст больше за раритет с инвентарным номером музея? Десять наших деревянных – очень хорошая сумма, тем более для Тарасова. Нет, Наумов, конечно, запросил гораздо больше, но с ним торговались, и в итоге цена упала в разы. Ладно, что было дальше? Когда задержанного привели в отдел, он сразу же дал признательные показания. Оказалось, что Наумов получил раритет от Арины Сергеевны Степановой, в доме у которой он работал. «Строил баню». Кстати, этот факт подтвердился. Арина Сергеевна признала, что она знакома с Михаилом. Она наняла его для строительных работ. Но все остальное дама отрицала. И то, что состояло с ним в интимных отношениях, и то, что передавала ему на реализацию какой-либо антиквариат. Более того, она заявила, что никогда не видела ни футляра для слова, ни часиков с золотым песочком. А согласно показаниям Наумова, Степанова построила загородный дом на деньги, вырученные от их продажи. Она сама ему об этом рассказала, так же, как и о том, что обе вещицы были семейными ценностями Степановых еще с дореволюционных времен. «Ерунда все это. Я стояла на своем». Ясное дело, она не сказала своему любовнику всей правды. Зачем же ей подставлять собственного отца? А про инвентарный номер она тоже что-то такое Мишки, наплела. «Чушь! Все было совершенно не так!» «А как?» – поинтересовался Кирьянов. «Этого я тебе пока что не могу сказать». «Вот видишь, какой у нас с тобой неравноправный разговор получается! Я раскрыл тебе все тайны следствия, а ты строго блюдешь конфиденциальность. По-твоему, это справедливо?» «Владимир Сергеевич, ты ведь лично не занимаешься этим расследованием, так?» «Ну так! Я ведь убойным отделом руковожу!» «Значит, для тебя все эти подробности не так уж важны. Я повторяю, Наумов нагло врет». «Все, Таня, ты правильно заметила. Не мое это дело. Поэтому я не хочу ничего больше слышать ни о Наумове, ни об этих драгоценностях. Удачного раскрытия дела тебе». Выпалив все это на одном дыхании, полковник резко поднялся и направился в прихожую. «Вот и поговорили. Меньше всего я хотела ссориться с Кирьяновым. Мне было непонятно, почему он так завелся. Я и прежде далеко не всегда посвящала Володьку в подробности своих частных расследований, и он относился к этому с пониманием. Но не могла я раскрыть тайну, которую доверил мне Степанов-старший. Володька ушел, даже не попрощавшись. У меня стало так паршиво на душе, что я налила себе рюмочку коньяка, но в последний момент передумала и пить не стала. Ссора с приятелем на какое-то время затмило то главное, что он сообщил мне: Сергей Федорович слег с инфарктом. Но еще бы он только-только уверовал в то, что ни Кости, ни Арины не причастны к краже, а тут новый поворот событий. А вдруг я ошиблась, и Наумов действительно получил золотой футляр из рук Арины. Чтобы как-то разобраться в этой ситуации, я поставила себя на место задержанного Наумова и поняла, что он был вполне готов к подобному варианту развития событий. Он очень продуманно повел себя на первом же допросе. Мишка свалил вину на свою бывшую работодательницу и при этом умудрился не засветить Ольгу. Чтобы следственная группа поверила, что именно Арина отдала ему на реализацию антикварную вещицу, он наврал, что у них были близкие отношения. «Может, это он как раз-таки стащил у Степановой нижнее белье, а не Антонина?» Наверняка в квартире Наумова проведут обыск, но самое интересное, что там найдут, это дорогое бельишко арининового размера. Песочных часов в золотом корпусе, инкрустированном рубинами, там не может быть по определению. Мишка не напрасно рассказал следствию Байку о том, что Степанова уже продала их несколько лет тому назад, чтобы построить коттедж в Калиновке. Он знал, Арина будет все отрицать настраивая тем самым против себя следствие. При таком раскладе Степановой будет очень трудно отмазаться, а Наумов, начавший сотрудничать со следствием, имеет все шансы получить минимальный, а при хорошем адвокате и условный срок. Интересно, Мишка сам все это придумал или ему Ольга подсказала? Наверняка она, и не без помощи своей матери. И Хрекова оказалась в гораздо более выгодном положении, чем Наумов. Во-первых, следствие ничего не знает об ее участии в этом деле. Пока что не знает. А во-вторых, песочные часы, если они еще не были проданы, остались у нее. Конечно же, она держит их не у себя дома, а где-нибудь в укромном местечке. Мои мысли невольно переметнулись на Сергея Федоровича. Я посчитала своим долгом навестить его и рассказать, что Арина ни в чем не виновата, что ее нагло подставили. Но для начала мне надо было выяснить, в какую больницу его госпитализировали. Я позвонила в приемное отделение клиники Санты. Там мне сказали, что Степанова у них нет. Мобильный телефон Сергея Федоровича был отключен, и тогда я набрала номер Саши. Он долго не отвечал на мой звонок. Я уже хотела было отключиться, но вдруг услышала знакомый голос. «Алло! Саша, привет! Это Таня!» – представилась я. В трубке молчали, поэтому я продолжила. «Ну, помнишь, медсестра?» «Да, я понял. Опять с компом проблемы?» С некоторым раздражением спросил компьютерный гений. «Да, я, похоже, все-таки подцепила вирус». «У вас что же, нет антивирусной программы?» Холодно осведомился он. Я поняла, что Сашка вовсе не рад моему звонку. Тем не менее, продолжила начатую им же компьютерную тему. «Антивирус есть, но эту заразу почему-то пропустил. Может, ты мне что-нибудь посоветуешь?» «Знаете, я в этот раз не смогу вам помочь. Уезжаю на соревнования». «Ладно, не беда. Я обращусь еще к кому-нибудь». Я поняла, что тянуть дальше нельзя, паренек вот-вот отключится, поэтому перешла к основному вопросу. «Саша, как дела у Сергея Федоровича?» «Плохо. В больнице он». «В покой», – уточнила я. «Во второй городской. Его скорая туда увезла. С инфарктом». «А вы-то все говорили, что дед уже поправился!» В Сашином голосе послышалась неприкрытая обида на весь персонал клиники Санты. И на меня в том числе. А ему только хуже стало. Очень жаль, что так случилось. Сергею Федоровичу действительно было лучше. Ладно, Саша, пока. И я поспешила отключиться. Узнав в приемном отделении, в какой палате лежит Степанов, я направилась к кардиологическому корпусу и едва не столкнулась у входа с Ариной. Правда, она на меня даже не взглянула. Сделав несколько шагов к воротам, Степанова резко развернулась и пошла по аллее, ведущей к терапевтическому корпусу. Я заметила, что она достала из сумки мобильник. Я накинула на голову капюшон куртки и пошла за ней. «Костя, я только что была у отца». «Плохо, все очень плохо». Он сказал мне «прости» и отвернулся. «Ты понимаешь, что это значит?» Я не знаю, что мне делать дальше. Нанять адвоката? А у тебя есть на примете хороший адвокат? Леонтьев? Он все еще практикует? Хорошо, я сегодня же свяжусь с ним. Скажи, а из Москвы нет новостей? Я просто не могу об этом не спросить. Что? Тебя отстранили от всех дел? Почему? Ладно, я поняла. Арина села на скамейку и закрыла лицо руками. Я прошла мимо нее и, обогнув терапевтический корпус, вернулась к кардиологии. Прежде чем зайти в отделение, я посмотрела в глубину аллеи. Степанова уже ушла. Оставив верхнюю одежду в гардеробе, я натянула на сапоги бахила, накинула на плечи белый халат и поднялась на второй этаж. «Вы к кому?» – спросила меня медсестра и, услышав мой ответ, запротестовала. «Нет-нет, доктор распорядился никого больше к нему не пускать». «Но я на одну минуточку только загляну в палату, посмотрю, как он там, и сразу уйду». «Девушка, вы что, не поняли? Я же четко сказала, к Степанову нельзя. Мы его и так еле-еле откачали после того, как он с родной дочерью пообщался». «А вы, кстати, кто ему будете?» «Тоже дочь», – соврала я, не моргнув и глазом. «Любимая». «Нет-нет, девушка, все равно пустить вас к Степанову я не могу. Пройдите, пожалуйста, на выход». Медсестра встала из-за стола и указала на дверь. «Все-все, ухожу». Я направилась к выходу и, оказавшись на лестничной площадке, задержалась там. Периодически заглядывая в щелку двери, я улучила момент, когда медсестра оставила свой пост и проскользнула в палату номер двадцать восемь. Больной лежал под капельницей. Глаза у него были закрыты, но когда я подошла к нему, он приподнял веки. Не поворачивая головы, Сергей Федорович слабым голосом произнес. «Татьяна Александровна, зачем вы пришли?» Мне было интересно, как он меня узнал, но я не спросила его об этом. «Сергей Федорович, мне надо сказать вам кое-что важное». «Уходите», — сказал он ровным, спокойным тоном. «Я ни в чем вас не виню». Мы заблуждались оба. Как только ко мне пустят следователя, я все ему расскажу. Возьму ее вину на себя. Сергей Федорович, вы должны знать, Арина ни в чем не виновата. Наумов наглым образом оговорил вашу дочь. Зачем? Ему это выгодно. Посудите сами. Я не о нем. Я о вас. Перебил меня бывший клиент. Зачем вы снова хотите подарить мне пустую надежду? Это не пустая надежда. Я заметила, что пузырек с лекарством для внутривенного введения вот-вот опустеет. Это означало, что с минуты на минуту сюда зайдет медсестра. Времени для того, чтобы подробно объяснить, зачем Мишка оговорил Арину, и рассказать, что я намерена предпринять, дабы вывести его на чистую воду, у меня практически не осталось. Сергей Федорович, не давайте никаких показаний, они обернутся против вашей семьи. Я заставлю Наумова отказаться, «Девушка, я же вас предупреждала!» – возмутилась появившаяся в эту минуту медсестра. «Мне что же, охрану позвать?» Я уже ухожу. Я быстрым шагом направилась к двери и на прощание сказала. «Не подайте духом, Сергей Федорович, все будет хорошо». Я вышла из кардиологического корпуса и поспешила к своему Ситроэну. На улице уже заметно стемнело, а мне еще так много надо было сделать. Первым делом я должна была узнать, кому принадлежала аудио a 8 которую на моих глазах поцарапала Газель. После сегодняшней ссоры беспокоить Кирьянова я не решилась и набрала номер Мельникова. «Алло, слушаю тебя, Таня!» – отозвался Андрей. «Привет, ты мне номерок один не пробьешь? Телефонный?» «Нет, автомобильный». Я назвала марку машины и ее госномер. «Андрюша, мне очень срочно нужно узнать, кому эта Ауди принадлежит. Если можно, то и какую-нибудь дополнительную информацию о ее владельце узнай, пожалуйста. Это ведь наверняка непростой обыватель». «Ну ладно, пробью по базе и перезвоню». Мельников отключился. Я поехала на улицу Марины Росковой, на которой был зарегистрирован Наумов, чтобы пообщаться с его родственниками. Припарковавшись у нужного дома, я стала ждать звонка от Мельникова. Он позвонил мне минут через десять. «Ну что, Таня, интересный я скажу тебе персонаж. Признайся, ты ведь предполагала, кому именно принадлежит та тачка? Просто хотела уточнить, так?» «Не совсем. Я предполагала, что он не развозчик пиццы и не дворник». «Андрей, не томи, у меня времени нет. Говори скорее, чья это машина?» «Лазманова Игоря Давидовича». Того самого Лазманова, который в 90 девяностых промышлял рэкетом, в начале двухтысячных, рейтерством, а сейчас стал одним из самых уважаемых людей нашего города? О том и речь, — подтвердил Мельников. Скажи, у него сынок есть? Имеется, — подтвердил Андрей. Егор Игоревич, студент социально-экономического университета. В прошлом году этот малый совершил на джипе наезд со смертельным исходом. Но суд признал виновным погибшего водителя Копейки. «Таня, ты там с этими людьми поаккуратнее, с ними тягаться бессмысленно». «Андрюша, не беспокойся, я с Лазмановой митигаться не собираюсь. Я, может быть, наоборот, помочь им хочу». «Что-то мне с трудом в это верится», – засомневался Мельников. «Если бы владелец этой ауди был твоим клиентом, ты не спрашивала бы у меня, как его зовут». «Да, он не мой клиент, но при удачном раскладе может оказаться моим союзником. «Таня, это, конечно, твое дело, но не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Не скажу. Спасибо за информацию. Пока». Я вышла из машины и направилась ко второму подъезду, где располагалась нужная мне 59-я квартира. Нажав на кнопки домофона, я подождала ответа. Но никто не отозвался. На всякий случай я повторила вызов. «Ну, кто там еще?» Недовольно пробурчал некто. Я даже не поняла, кому принадлежит голос. Мужчине или женщине? Здравствуйте, я частный детектив. Опять по поводу Мишки? Ну сколько можно? Ходите и ходите. Я ничего о его делишках не знаю. Проворчала женщина. Я поняла, что голос скорее женский, нежели мужской. Но все-таки открыла дверь. Я вошла в парадное и вызвала лифт. Кабина быстро вознесла меня на шестой этаж. На площадке было темно, поэтому я не сразу сориентировалась, к какой двери надо подойти. Пришлось достать мобильник и подсветить им номера квартир. Нужное оказалось прямо напротив лифта. Я позвонила в дверь. «Сейчас!», Сейчас" – послышалось из-за двери. Пришлось подождать еще минуты-две, прежде чем мне открыли. «Извините, я была не одета!» «Здравствуйте! Вы Мишина мама?» Спросила я у женщины, от которой явственно исходила алкогольное амбре. «Тетка, я этого негодяя! Я же вашим сто раз уже об этом говорила!» Женщина поправила на груди застиранный халатик и посторонилась, пропуская меня в квартиру. «Ново обыск делать будете?» «Скажите, где Мишины родители?» Спросила я, стоя на пороге. «Заходить в этот явный гадюшник мне совсем не хотелось». «То есть как где?» На том свете, а ведь не курили и не пили, в мурманские их могилки. Мишка свою мать, сеструху мою Натьку, в прошлом году схоронил и сюда приехал. Работы там, видите ли, у них нет. И тетка приправила свою речь крепким словцом. Родственница Наумова производила впечатление законченной алкоголички, и я поняла, что общаться дальше с ней бессмысленно. Судьба племянника явно ее совершенно не волновала. Я задала ей еще несколько вопросов, но вразумительных ответов не получила и ретировалась к лифту. Мне не оставалось ничего другого, как познакомиться с Хрековыми и попытаться как-то переиграть их. К этой встрече следовало подготовиться серьезно, поэтому я вернулась домой и принялась разрабатывать план предстоящей операции. Очень скоро я поняла, что мне предстоит действовать на грани фола. Без поддержки гадальных 12-гранников я не обойдусь. Я взяла бархатный мешочек, перемешала косточки, встряхнула, обдумывая формулировку вопроса, и высыпала их на стол. Двенадцатигранники упали, образовав равнобедренный треугольник. Выпала числовая комбинация 11 плюс 36 плюс 17. Она трактовалась следующим образом. «Как бы плохо вы ни думали о женщинах, любая женщина может подумать о вас еще хуже». А ведь я спрашивала у них, в чем слабое место Хрековых. Мое мнение об обеих дамочках и без того оставляло желать лучшего. Рискуя карьерой и даже свободой, Сергей Федорович делал все, чтобы Наталью не привлекли к суду, чтобы она родила и воспитывала ребенка в нормальных условиях. И что же Степанов получил от Хрековых вместо благодарности? Удар в спину? Плевок в лицо? Ладно бы Наталья с Ольгой просто организовали кражу а они подставили Арину. В результате сердце у старика не выдержало, и он попал в больницу с инфарктом. На его дочь завели уголовное дело, а сына, оперуполномоченного трубного РОВД, отстранили от работы. С первой частью предсказания все было предельно ясно, а вот над второй мне следовало хорошенько поразмыслить. Как же использовать в свою пользу то обстоятельство, что Наталья с Ольгой способны подумать обо мне еще хуже, чем я о них? Я сварила кофе и, еще не допив до конца первую чашку, поняла, какую линию поведения с хрековыми мне надо выбрать. Пусть считают, что они умнее меня. Это притупит их бдительность, и тогда я нанесу им сокрушительный удар.